Глава девятая. Это был самый неудачный Новый год из всех. В кабинете директора ООО «Побитый пес в Аматасанда я поел пиццу с Нэдзимаки. Вышло так, потому что он сам позвал меня. Первые дни года никто в офис не приходит, так что заняться нечем, да и хочется послушать, чем все закончилось. Мне уже больничная пища приелась, потому я с радостью выскользнул, но вместо того, чтобы сидеть на корточках у него в кабинете есть Маргариту, Я бы лучше в больнице полежал. Там хоть более людно. Смотрел хаку Вытирая пальцем оливковое масло с губ, спросил он. «Не смотрел. Я уже спал. А ты смотришь такое? Только на карасочных сестер. Ого. И как впечатление? Паю так себе». Тут спорить не буду. А зимаки продолжал. «Но видела очень даже ничего. Хотя это скорее только к твоей заказчице относится. Кто и полоумный. Она не полоумная. Котоми очень нелегко. и приходится убегать, обманывать, сражаться и выживать. Она не больная, просто когда твое сердце ранено, становится невыносимо. Надзимаки хмыкнул. И все же так вовремя. Пока они пели и выступали, появилось сообщение, в подвале дома в Нариме обнаружены два трупа. Специально так? Думаешь, специально бегущую строку подстроили? Скорее, это совпадение. Ответил я. Хотя в офисе думали о том, чтобы вместе с выступлением новость пустить. Причину не знаю. Может, дали возможность матери сдаться в полицию самой. Если бы все случилось перед Кахаку, было бы хуже. Надзимаки открыл вторую пиццу. Ведь вышло бы не очень, если бы они не смогли участвовать. Но зачем это сообщение во время выступления было? Сказал же, что не знаю. Догадка у меня была. Это бы в любом случае стало известно, и вреда для Катуми избежать не получилось бы... Потому они выбрали время, когда это не скажется так сильно на крупном мероприятии. Думаю, что все именно так. В сети я не смотрел, но утром поднялась шумиха. Даже спортивная газета крупным шрифтом написала: «Мать Масаки котами убийца. Два трупа. Один начал гнить, а от второго остались лишь кости. Она и мужа убила. Выходит так». Как-то между делом сказал Надзимаки: «Не знаю, убила или нет. Это было общее мнение» и мне самому казалось, что это она его убила. Отец Катоми, он постоянно бил своих родных, но несколько лет назад пропал, а на деле он разложился во тьме бетонных стен. Когда-нибудь полиция выяснит, почему она его убила, но меня это не интересовало. Но я бы хотел узнать, только ли отец состязал детей. Мне кажется, что мать Токи тоже этим занималась. В ту ночь, когда она пыталась зарезать дочь, она точно к ней обратилась. Велела бросить школу и сосредоточиться на работе, а девушка отказалась, и за это ее попытались ударить ножницами. Однако женщина не ожидала, что вмешается Хиромо. ей кровь ударила в голову, и она его зарезала. «Вообще-то странно. Зачем вообще брать острый предмет? Зачем направлять на детей и бить их? Но я знал, что такие родители тоже есть. Причнее, боль детям каждый день, они убивают в себе силу воображения. Я занимался тем же, избивая других». Держа в руках остывший кусок пиццы, я погрузился в мысли, а надземный, недовольно глядя на меня, спросил. Так ты с тех пор больше не виделся с полоумным идолом? Она не полоумная. Я не виделся я с ней. Я ж в больнице был. А у нее все выступления. Но она в тебя втюрилась». Я засунул кусок в рот и кивнул. Так и есть. Другой причины позвать меня, используя фальшивую угрозу, и снова пригласить в нее не было. После того, как я поговорил с менеджером Микавой, увидел ее за магазином, она пришла проверить, как я. Мужчина как раз говорил, что у нее съемки в Синдзюку. Вот она переоделась и выскользнула из студии. И по этой же причине она появилась на заброшенном заводе в Китаикибукара. наото пока ты спал, в твоем телефоне покопались. Там была настройка, чтобы тебя можно было отследить по GPS. Она точно преследовательница, сказал Надзимаки и рассмеялся. Поверить сложно, но так и есть. Когда она меня позвала, и мы посмотрели привидение, Катуми проснулась раньше меня и могла залезть в мой телефон без разрешения и сделать так, чтобы ей приходила информация о моих передвижениях. Когда я был в больнице, она переоделась в херому и наблюдала за мной. А когда я пропал, среди врачей и медсестер поднялась паника, и тогда она выследила меня с помощью GPS. Возможно, Нэдзимаки называют ее полоумной вполне обоснованно и если бы девушка сразу рассказала правду, всего этого не случилось бы. Но все это не важно. Мы все равно больше не встретимся. Обронил я и запил чаем у оставшееся во рту масла: Кто его знает. Возможно, она так не считает. Хватит нагнетать. Я её сам из-за этого переживаю. Она трудная. Она жила, защищаемая братом, а когда ее мать призналась, чтобы это не сильно ударило по карьере, сказала. «Я не знала, что мой брат мертв». Я думала, что он сбежал из дома, как сказала мама. Молодец! С ее силой она совсем справится: Я, Надзимаки, Рейдзи и Катоми из тех, кто выживает. Нас били, ругали и резали наши родители, но мы не умерли. И мы стали крепче к счастью для нас. Так нас освели шрамы. Я молился за счастье для Мамасыки Катоми, хотел, чтобы у нее все было хорошо. В каком-нибудь далеком месте, где не найти даже с помощью GPS. Да я в пиццу. Я перешел к главной теме. Надзимаки, у тебя вакансии есть? В нашем бизнесе пара крепких кулаков всегда пригодится. А что? Только не говори, что ты хочешь на меня поработать. Нет, я про другое. Он с подозрением уставился на меня. Ну то вот, можешь сказать, в чем разница между Java и JavaScript? Нет, это монстры из войн. Надзимаки даже отшучиваться не стал. В любом случае, ты мне тут не нужен. Забавно было бы нанять того, кому я раньше подчинялся, но и не в том положении, чтобы держать того, от кого никакого толку. Прости. Я все же решил спросить. Я стал складывать коробки с пиццей. А что с книжным магазином? Уволили из-за устроенной шумихи? Нет, хозяйка ничего не говорила. Только просила быстрее поправляться и возвращаться. Тогда зачем работу ищешь? Не могу я там оставаться. Мало того, что я временно ушел, в дела Якудза вмешался... Так ещё и девушку из магазина опасности подверг. «Так все ж хорошо закончилось. Разок получила, но считая, что ничего не случилось». «Если бы можно было считать, что ничего не случилось». Нэдзимаки пожал плечами и взял бутылку с диетическим напитком. «Ну, твоя жизнь, потому сам решай. Ты не обязан дальше оставаться бандитом. Да и мне не нужна такая грязная работёнка. Тогда переходи в другой книжный». «Я и сам серьезно раздумывал об этом». Надзимаки заговорил на другую тему. «Кстати, когда тебя лупили там, к тебе Рейдзи на помощь пришел. Я усмехнулся. «Откуда слышал?» Вряд ли кто-то стал бы болтать о том, что случилось в ту ночь на заброшенном заводе. «От Кама заси из бесплодной земли!» «А, от него!» «Он помог мне, еще и Рейдзи позвонил, чтобы спасти меня, потому не мне жаловаться, но трудно было не злиться за его болтливый язык». «Но он меня и правда спас!» Но он там не за этим был, просто хотел отомстить тем, кто избил Ацуси. К тому же опоздал и уже просто добивал тех, кто остался. С большей частью разделался я. Понимаю, что звучит некрасиво, но когда речь шла о Рейдзи, я только так и мог себя вести. А плечные дзимаки задрожали. «И Рейдзи, даже если бы ты пришел на помощь, сказал бы то же самое. Я никого не спасал, меня никто не спасал, я сам победил». «Точно». Надзимаки специально проводил меня до выхода из офиса. «В этот раз я всего ничего помог», — сказал он. «Но было весело. Если опять достанешь автограф, сообщи». Сказал же, я ухожу из магазина. «А, точно. Тогда устройся в другой магазин». Уж не знаю, получится ли найти что-то настолько же удачное, но я подумаю. Усмехнувшись, Надзимаки вернулся в офис, а я застегнул пальто, закутался в шарф и направился к станции. И по пути зазвонил телефон, это было письмо от Катоми, начала она с поздравления с Новым Годом. Спасибо за все, но дальше будет еще много трудностей. Уже приходил человек из полиции, но с мамой пока увидеться не удалось. К другим девушкам из группы тоже приходят журналисты, но они стараются. Президент, умекава сан и другие мне помогают, потому я справляюсь. А, Имея Утисан тоже. Эй, я больше не помогаю, подумал я. Я отработал и получил деньги, чисто экономические отношения. Пролистав текст, я увидел, что она предлагает посмотреть «Титаник». Если будем смотреть вместе, может и отношения изменятся. Сбитый этим с толку, я посмотрел на зимнее небо.